Глава 102. Двойня. Опять неверище произносит Ярослав, смотря на меня, словно ребенок на новогоднее чудо. Угу. Ой, что тут началось? Слава взял меня на руки и так ходил по дому и просто орал. Мне прям сразу представился футболист и финал чемпионата, в котором этот футболист удачно забил решающий гол. Эмоции такие же, ликование, счастье. Обнимаю и целую своего футболиста забег по дому остановился в спальне потом уже после на кухне были долгие полуночные разговоры отмечание с соком обсуждение планов откровения моя мама познакомилась с моим биологическим отцом на концерте они встретились провели вместе вечер потом была всего одна ночь и затем он уехал и они с мамой больше никогда не виделись я знаю что он умер еще до моего рождения спустя полгода после той ночи у мамы родилась я и медоечество дедушки А когда мне было четыре, мама вышла замуж за папу. Ну, то есть за моего отчима. Но я никогда не чувствовала себя обузой или кем-то ненужным. Он воспитал меня как родную. К сожалению, отец своих детей иметь не может. Рассказываю Ярославу только сейчас все семейные тайны. Раньше мы все-таки не были так откровенны. Но в эту ночь Слава очень много рассказала о себе и о своем прошлом. Поэтому я тоже делюсь. Хочешь, покажу фото своего биологического отца? «А у тебя есть?» Ярослав удивленно поднял брови. «Полно». Взяла телефон, зашла в интернет, а после протянула Славе телефон. «Брови моего жениха не только не опустились, но поднялись еще выше». «Сашенька, но ведь это известный зарубежный рок-музыкант». «Ага, я тоже долго не верила. Он приезжал на гастроли в составе своей рок-группы. Мама говорит, она была фанаткой группы его самого в частности». Говорит, ждала у выхода из здания, чтобы попросить автограф. Ну и дождалась. Он дал ей очень качественный автограф в моем лице. Группа уехала на следующий день. Мама долго думала, пытаться с ним как-то связаться, чтобы сообщить новость или нет. Да и не факт, что ей бы поверили. А потом уже и некому стало сообщать. Прессе написали, что он выпал из окна. Предположительно, будучи под какими-то вредными веществами. Хотя после того, как я чуть не упала с моста, да и вообще часто где запинаюсь и падаю, я думаю... Никаких серьезных веществ там не было, скорее, семейная черта. Собственно, никаких особых подтверждений нет тому, что он реально мой отец. Но ну, разве что постер с его автографом, который до сих пор лежит в доме бабушки, совпадение по срокам беременности с приездом группы в город, ну и внешнее мое с ним сходство. Верить или нет, это ты решай сам. Слава не торопится отвечать, всматривается фото моего предположительного отца, смотрит на меня, снова на фото. А потом как улыбнется широко?» «Невероятно. Да ты просто копия его, только в женском варианте. И голос. Я ведь слушал и любил песни этой группы. Ваши голоса очень похожи, твой даже лучше и чище». Левин засмеялся. «Да, это многое объясняет. Особенно то, почему я так уцепился за тебя подсознательно только после одной встречи. Ну и откуда ты у меня такое чудо взялась?» «В общем, удивила я в эту ночь Ярослава, насмешила, обрадовала. Верю, что у нас все будет хорошо».